Она послала Кинруя за начальником станции и объяснила, что им нужен экипаж, который доставил бы их в Монсесиль, снятый ими в этом округе охотничий домик. Она также вызвала врача. Эта мысль пришла ей в голову в самую последнюю минуту, к которому решила заявить, что ее дочь в невменяемом состоянии. В крайнем случае она позовет на помощь, и ее и выведут из вагона. Она так и сказала Сюзанне. Но та в ответ лишь метнула в ее сторону яростный взгляд, — Зови врача, мама, — сказала она. — Я вытерплю и это. Посмотрим, чего ты добьешься, но ты еще пожалеешь. Ты будешь горько раскаиваться в каждой своей глупости. Когда прибыл экипаж, Сюзанна отказалась выйти из вагона. Кучер, местный житель, француз по происхождению, подошел к вагону, чтобы доложить о себе. Кинрой пытался успокоить сестру. Он обещал, что сам поможет все уладить, если она согласится спокойно поехать в охотничий домик. — Вот что я тебе скажу, Сьюзи.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 Миссис Дейл сняла охотничий домик у Кэткартов, договорившись с ними обо всем по телефону. Он был полностью меблирован и готов для приема гостей, даже расслопка была принесена в комнаты и оставалось только разжечь камины. Там был водопровод, горячая вода, подававшаяся из котельной, ацетиленовые лампы, а также изрядный запас провизии. Превратник, с которым можно было снестись по телефону со станции, по первому сигналу должен был вызвать прислугу. Миссис Дейл успела обо всем договориться с ним,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 Пусть поразмыслят в совершенно другой обстановке. В Нью-Йорке слишком нервная атмосфера, а там, в охотничьем домике, царит тишина и покой. Поспорив еще немного, Сюзанна согласилась, наконец, сесть в экипаж, и они поехали в сторону Монсесилия в охотничий домик Кэткартов, носивший название «Часок-другой», где в это время года не было ни живой души.